Глава 10. Как выбрать правильный товар? Чтобы сделать это, нужно составить товарную стратегию, то есть определить ассортимент вашей продукции наиболее предпочтительной для успешной работы на рынке. Такой бизнес и называют «товарным». Единая категория. Если вы не агрегатор – У вас не должно быть много категорий товара. Вы должны на чем-то специализироваться. Магазин по освещению вряд ли сейчас выстрелит. А вот специализированный магазин по торшерам имеет все шансы. Запустите всего одну категорию товара и станьте в этой нише лидером. Продавайте, например, кровати. С ними можно предложить матрасы, одеяло, подушки, прикроватные тумбы. но не диваны, стеллажи или шкафы. Это даст вам преимущество. У вас появится сила закупки, дополнительные скидки на объемы. Вы станете экспертом в своем товаре. Если же вы производитель, то не будете распыляться на множество категорий продукции и продадите больше товаров повышенного спроса. Здесь начинает работать правило п а р е т о 80 на 20. 80% всей прибыли дают 20% наименований товара. Остальное нужно убрать. Можно даже из оставшихся 20% вычленить еще 20% самых продаваемых товаров и сделать акцент на них. Нет ничего плохого в экспериментах. Периодически нужно запускать новый товар и тестировать его. Но это делается только из излишка средств. Тестирование должно быть ограниченным во времени и с изначально установленными цифрами в продажах, которые вы принимаете за успешное проведение теста. Лучше проводить тесты в вашей категории товара или подобных, таких как, например, кухни и столовая группа. Не берите товары из других категорий, а продавайте то, что вписывается в концепцию направления вашего бизнеса. Чтобы победить маркетплейсы, нужно отличаться от них, а не играть на их поле. Огромный каталог товара с теми же ценами и нулевой экспертностью будет работать в минус. Можно ли добавить к товару услуги? Спросите коллег, какие услуги вы могли бы приплюсовать к товару, чтобы получилось уникальное предложение? Гипермаркет люстр и светильников, склад 220. В этой компании поняли, что рынок света перенасыщен, и клиент всегда выбирает товар в нескольких магазинах. Поэтому, чтобы выделиться, к товару необходимо добавлять услугу. Мы играли на сервисе и предоставляли дополнительные услуги. Нашей фишкой стали плафоны к люстрам, Мы закупили их на трендовые модели и давали гарантию замены в течение года. Уникальная услуга на рынке. Это очень увеличило конверсию из звонка в продаже. Какие услуги можно добавить? Настройка, монтаж, установка программного обеспечения, бесплатная доставка. При каждой покупке подарок низкий по стоимости для вас, но важный для клиента. Консультация по пользованию продуктом. Супергарантия на товар или его отдельные части. Тут нужно дойти до предела, она должна быть стопроцентной. Ремонт оборудования. Какой товар продавать, чтобы по минимуму конкурировать с маркетплейсами? Если вы только начинаете свой бизнес, хотите создать бренд и быть независимыми от дяди Яндекса или тети Уайлдберрис, нужно правильно выбрать тип продукта, который будете продавать. Я утверждаю, чем сложнее продукт, тем его проще продавать. Если товар перед покупкой нужно увидеть вживую, а после его приобретения потребуются дополнительные услуги, доставка, монтаж, установка, экспертная консультация – это тот продукт, который вам нужен. IKEA, столплит, сантехника.онлайн, Костюм Кауд и Вкус в и л выживут, потому что их сложно агрегировать. Чтобы их победить, Маркетплейсам необходимо будет предоставить клиентам или экспертность, или услугу, а в этом они слабы. Шесть необычных признаков хорошего товара в эпоху маркетплейсов. Первый. Нужно потрогать. Без этого сложно купить. Согласитесь, есть такой товар. Это, например, двери. Цветовая гамма дисплея не может полностью передать все их оттенки реального цвета и фактуру. Дверь должна подходить к стенам и общему дизайну помещения. Именно поэтому люди хотят посмотреть двери, так сказать, вживую. Также и с ламинатом. В этой нише кроются поистине огромные возможности для развития и конкуренции как с маркетплейсами, так и с ритейлерами. Пример. Ламинат. Двери. Второй. Рынок длинного хвоста с проблемами в поставках. Первое. На рынке, например, освещения, большинства товаров, которые вы видите в интернет-магазинах, просто нет в наличии. В России он построен таким образом, что никто не держит на складах весь ассортимент. Второе. Товар очень быстро выводится из оборота. Третье – товар покупают небольшими партиями, и он быстро заканчивается. Почему тогда его не убирают с сайтов? Потому что чем больше каталог товаров, тем больше лидов привлекает интернет-магазин по SEO. Но проблема в том, что большинство этих лидов некачественные. Правильной стратегией было бы взять одну категорию товара, например, торшеры – или даже один бренд, и закупить максимальное его количество, чтобы на 100% закрыть потребности небольшой группы клиентов. Маркетплейсам это сложно сделать, это противоречит их концепции, но у экспертного бизнеса таких ограничений нет. Пример – освещение. Третий. Где услуга и есть товар. Маркетплейсы пока очень плохо продают товары, которые одновременно являются услугами, то есть продукт на заказ. А здесь есть огромные возможности, так как тренд на исключительность и уникальность будет только укрепляться. Пример – одежда, мебель на заказ. Четвертый. Где услуга обязательно при покупке? Вы не можете купить, например, кухню без того, чтобы не сделать дизайн-проект. Даже если кухня модульная, это практически невозможно. К счастью, пока никакие онлайн-конструкторы не способны полностью удовлетворить потребность клиента в разработке кухонного гарнитура или дизайна квартиры или дома. И значит, это продукт, где конкуренция будет вестись на более низком уровне, чем с IT-гигантами. Пример. Кухни, дома. Пятый. Когда перед использованием товара нужно обучиться. Есть часть ниш, где обучение просто обязательно, иначе ничего не получится или даже возникнет риск для жизни. Пример. Продажа водолазного оборудования, спортинвентаря. 6 Уникальный товар. Я поставил этот пункт в конец списка не просто так. Сейчас в мире тотального копипаста все, что производится, может быть скопировано в течение 24 часов. Если вы создали уникальный товар, ставший популярным, Его скопируют и, скорее всего, разместят на маркетплейсах. И все же он дает вам фору. За какое-то время вы можете укрепиться в сознании клиента как единственное оригинальное решение его проблемы. Пример – полки Fle, к с р е д б l л Самое частое возражение при применении экспертной модели – Не случится ли так, что люди получат консультацию в одном месте, а покупку совершат в другом, где будет дешевле? Если говорить о первом и шестом пунктах, то действительно можно получить консультацию и потрогать товар в какой-то компании, а купить на маркетплейсе. Многие так и делают. Как этого избежать, подробнее расскажу в главе «Шоппинг, а не покупки». Но если держать низкими цены и сделать процесс покупки легким, клиент предпочтет купить там, куда он пришел и где показана экспертность. Ваша экспертность. Выводы. На старте выгоднее работать не с множеством категорий товаров, а только с одной из них. Отделиться от лидеров отрасли можно, добавляя к товару услуги, обязательные при его покупке. Так вы защитите себя, по крайней мере сейчас, от экспансии маркетплейсов. Существует шесть необычных принципов выбора идеального продукта. Первый. Его обязательно нужно потрогать. Второй. Он реализуется по принципу длинного хвоста. Третий – с ним всегда идет услуга. ч е в е р ы й его можно использовать только с обучением. Пятый – это уникальный товар. Если продукт отвечает хотя бы одному из этих факторов, то вашему бизнесу в какой-то мере не грозит эффективное агрегирование большими компаниями.